Глава 1852 Хаджар замотал головой, усилием воли загоняя боль как можно дальше и глубже. Насколько же неподходящий момент. Арсарел уже поднялся к нему на плац и встал напротив. «Я думаю, мы можем немного изменить правила нашего отбора в экспедицию», — говорил старик-юноша но Хаджар слышал его словно издалека, а мир вокруг то и дело пытался подернуться мутной пеленой. Возможно, Стелла была повреждена, а возможно, нет. И все же вы показали результат, достойный первого места. Так что, думаю, будет правильно, если вы, как и остальные до вас, сойдетесь в поединке с тем, кто также претендует на первое место. Хаджар догадывался, что места от первого до двадцатого не просто так образовались в этой клятой экспедиции, а что-то означали. Может, имели отношение к очередности прохождения испытаний сокровищницы, может, к размерам доли награбленного, а может, голова». Они шли по саду, где росли самые красивые из цветов, что можно было отыскать на седьмом небе, и удивительным образом они росли не в саду Аштари, а здесь, в доме, где жил генерал или где ему сказали жить. Он остановился и посмотрел на невзрачное здание, совсем не похожее на пышные дворцы остальных богов. Здесь не было ни драгоценных камней немножество слуг. Купола из драгоценных металлов дворцу заменяли дыры в крышах, через которые открывался вид на вечность. Вместо слуг — молчаливые гобелены, рассказывающие истории о героях среди смертных духов, демонов и богов, об их великих свершениях и жертвах, принесенных на полях брани, а вместо широкого двора, где ютились бы приближенные, вечно что-то просящее и о чем-то скулящее, лишь пустой плац, на котором больше не тренировались офицеры армии, не звучала сталь и не проливалась эфирная кровь богов. Война закончилась, и вместе с ней в доме Дергера, бога войны, остались лишь трое. Генерал, которому некуда было идти, Бог, пропадавший на пирах, и служанка. Она сейчас и составляла компанию генералу. Спасибо, что увела меня оттуда. Искренне поблагодарил он и осторожно опустился на каменную скамейку, стоявшую возле пруда. Никто не должен видеть прославленного черного генерала в момент его слабости, улыбнулась служанка. И вечность свидетель. Даже улыбка Меристаль, подруги и названной сестры генерала, не могла бы посоперничать в своей яркости и красоте с улыбкой этой простой смертной. Хотя можно ли назвать смертной ту, в ком боги уже десятки эпох поддерживали жизнь? Ее глаза видели то, что и не снилось иным обитателям Нижнего мира – и, может, оттого, с каждым новым шагом времени в них появлялось все больше и больше глубины. Она опустилась рядом, скинула сандалии из прелестных, словно выточенных из слоновой кости ног, и зарылась пальцами в нежную траву. «Не бойся, тернит!» — усмехнул Сар Сарел, видимо, спутав приступ Хаджара со смятением и страхом. «Даже несмотря на то, что твой дом убил моего старшего брата, моих отца и мать, я не виню лично тебя в этом. Лишь то имя, под которым ты сюда пришел». Хаджар встряхнул головой, стараясь загнать боль как можно глубже. Старик-юноша что-то вещал о правилах, по которым должно пройти состязание двух претендентов, но Хаджар его не слушал. Он смотрел в странные глаза урожденного бессмертного и пытался отыскать в них хоть что-то человеческое, что-то, что можно было бы назвать душой. У него имелись сомнения на тему того, что рассказывали Харлим, Телис и Ваалел. «Убили брата, мать и отца. Ты говоришь, как человек», — проскрипел Хаджар, все еще испытывающий один из сильнейших приступов но твое рождение и рождение твоего брата уничтожили тысячи, если не десятки тысяч чужих детей, отцов и матерей. Смертные, пожал плечами Арсарел, их жизнь, искры посреди костра нашей жизни, они появляются и тут же исчезают. Достойные приходят в нашу страну, а что до остальных, юный бессмертный пожал плечами, нарожают еще, возведут очередные города и страны, а затем снова исчезнут, а мы за это время даже не узнаем о них. Искры, повторил хаджар, продолжая всматриваться в глаза бессмертного. А что такое костер, Арсарел, если не множество искр? «Ты знаешь, Кистани часто сравнивает людей с цветами», — внезапно произнесла служанка. «Говорит, что каждый смертный, как один цветок из огромного сада, и что каждый из них по отдельности не имеет значения, потому что приходит любоваться всем садом, а не каждым конкретным цветком». Она наклонилась и провела пальцами по бутону синего полевого цветка название которого генерал никогда не знал. Ему это попросту не требовалось, и стоило пальцем принцессы дотронуться до бутона, как тот словно ожил, немного отряхнулся и потянулся всем своим маленьким тельцем следом за ее прикосновением. Но мне кажется, что она не права. Судьба не права. «Кистанин не судьба», — покачала головой служанка. Она лишь ее прислужник, как и Дергер, прислужник войны, Аксер, прислужник света и Ташеш, прислужник врачевания. Генерал коснулся меча и заозирался по сторонам, но в саду были лишь они вдвоем. Остальные боги пировали. В конце концов, не прошло и года с того момента, как врата были запечатаны. Так что мало кто покидал палаты Яшмового дворца, перуя на Вишневом Перу. Так назвали праздник, который собирались проводить регулярно в честь победы над гранью. «За такие слова тебя могут убить», — прошептал генерал. Смерть, улыбка на лице принцессы, стала лишь теплее. «Иногда, генерал, я не знаю, кого жду сильнее, своего мужа или ее» горшечник и принцесса история которую знали даже боги ибо видели перед собой ее живое воплощение прекраснейшую из прекрасных и несчастнейшего из несчастных и мало кто из них знал что извращенное проклятие которым связали этих двоих лишало их обоих возможности встретиться в посмертии пока дышал хоть один из них Дыхание хранилось и в другом. Так, пока жива принцесса, не мог умереть горшечник, и наоборот. В этом и крылся ответ на вопрос, почему простой смертный, лепивший горшки, не мог умереть. Вовсе не из-за того, что являлся сыном Хельмера, будь трижды не ладен этот вечно заикающийся, трусливый, косноязычный пес, не вылезавший из теней кошмаров, и при первой же удачной возможности дезертировавший с поля брани у врат, а просто потому, что боги не давали умереть принцессе. Генералу иногда становилось интересно, за что их так прокляли, но он посмотрел на дворец Дергера. Говорят, что смертные верят, будто это бог войны выкрал жену горшечника, потому что воспылал к ней желанием. Но кому, как неправой руке Дергера, знать, что его хозяин желает лишь одного — встретить достойного противника и вкусить радость битвы на грани жизни и смерти? Об этом могли рассказать шрамы на теле генерала, которого не раз вызывал на бой бог войны. Дергеру не было дела до своей служанки. «Я не знаю», — покачал головой генерал. Для меня слова Киста не звучат более чем разумно, смертные, лишь смертные, как песок. Никто не считает песчинки принцесса. Она снова улыбнулась. Но что такое песок, если немножество песчинок? И что такое сад, если немножество цветов? Я убью тебя быстро, Тернит, произнес Арсарел. считая это милостью. И Хаджар, наконец, нашел ответ на свой вопрос, и от этого стало больно, не только в голове, разрывающейся от набатного колокола, но и в душе. Если бы золотое небо действительно нашло способ помогать бессмертным рожать детей, то получалось бы, что они бы нашли способ создавать новые души, а это не было под силу даже Яшмовому императору. Круг перерождений и посмертия — вот то единственное, что оставалось неизменным даже для богов. Нет, перед ним стоял неурожденный бессмертный, вовсе нет. Это был лишь голем, невероятно сложный в своей конструкции. Наделенные чертами, которые легко могли заставить даже самого внимательного наблюдателя спутать его с живым и настоящим существом, особенно того наблюдателя чей взгляд был отравлен рекой мира, и само собой стало понятно, почему в стране бессмертных начали бороться с тернитами, потому что те могли увидеть истину. Простую правду, заключавшуюся в том, что золотое небо уничтожало целые народы смертных не для того, чтобы породить новую жизнь, а чтобы создать игрушку для тех, кто потерял себя на пути развития. — Защищайся, — усмехнулся Арсарел, — если сможешь. И голем обнажил меч, но Хаджар упустил этот момент. Голова буквально закипала.